Письмо читателям. Пройдет время. На почте рассортируют письма, и спустя три дня ленивый почтальон опустит это послание в почтовый ящик с фамилией Мессера. Письмо проваляется там весь август, до приезда родителей Полин. Ее мать заберет его вместе со счетами за электричество и рекламным мусором. В зале она кинет всю эту кучу в вазу для писем, и лишь спустя еще две недели папа Полин, отвечающий за оплату коммунальных услуг, все таки найдет не только счета, но и признание Валентина. Он положит мятый конверт на стол дочери, но и на этом судьба послания не закончится. Мадмуазель Полин никогда не была чистюлей. Скорее, она олицетворение хаоса в доме. На столе соберется куча вещей. Красная модная кофточка прикроет собой конверт, поверх нее упадут джинсовые шорты и кепка, а затем ее серое худи, оставленное Валентином, припечатает все это сверху. И лишь спустя три недели, после ссоры с мамой из-за беспорядка, Полин все таки уберет свою комнату и найдет это письмо. Она будет стоять посередине комнаты и смотреть на имя отправителя с гулко бьющимся сердцем. А затем возьмет единственный роман, стоящий у нее на полке, «Маленькие женщины» Луизы Майолкот, и спрячет в него нераскрытое послание. «Пусть любовь остается лишь в книгах», — подумает она. Вы, правда, думали, что на такой ноте я закончу первую часть? Нет-нет. Присаживайтесь поудобнее. У меня еще есть что рассказать. Мы с вами на свадьбе Эстель Дю Монреаль и Квантана де Леона. Я предлагаю вам увидеть эту свадьбу моими глазами. Глазами леди Даны Делон. Тут я поигрываю бровями и надеюсь, что вы поняли отсылку к Бриджертонам. Примечание. «Бриджертоны» — американский телесериал, основанный на одноименной серии романов Джулии Куинн. Дорогие читатели и читательницы, приглашаю вас посмотреть солнечную Италию. Место — прекрасная вилла Астор. Я забираю вас с собой в красивейший Неаполь. Мы гуляем по великолепному саду, в котором цветёт несчётное количество роз. Они благоухают, и вы чувствуете их сладкий аромат. Из этого сада открывается вид на неаполитанский залив и вулкан Везувий. Представили? Залив — Чистейшего лазурного цвета, небо нежно-голубого, пушистые облака поряд, меняя причудливые формы. На свадьбе собрались все ваши любимчики. Квантан и Эстель, Марион и Алекс, Рафаэль и Леа, Пьер и Капюсин, а также Валентин и Полин. Да-да, он вернулся домой. Теперь в портфеле мистера В полно шуток про медведей и Россию. Он знает пару русских слов и, в отличие от своего деда, полюбил квашеную капусту. Валей он наконец выучил английский и научился кататься на скейтборде. Валу понравилось жить на две такие разные страны. Этот опыт помог ему многое понять о себе и о том, каким именно он представляет свое будущее. И как бы он ни любил эти две локации, дом есть дом. Домом не может стать ни одно место на земле, когда твои мечты и мысли возвращаются в город, в котором живет она. Полин переехала от родителей и пытается раскрутить собственное дело. Она создает бижутерию и параллельно учится в университете. Ее украшения не похожи на другие. Они такие же, как Полин. Яркие, стильные, с характером. Она не ждала встречи с Валентином, а просто продолжала жить дальше. И если ее спросить, вспоминала ли она о нем, Полин нагло соврёт и скажет «никогда» и думать забыла. Но это неправда. Она жадно читала каждую статью о нем, следила за ним в социальных сетях и даже сохраняла фотографии. Если войти в папочку «Скрытые», то там мы увидим мистера В во всевозможных ракурсах. Не знаю, верят ли в судьбу мои персонажи. Но я верю и свожу их из раза в раз. У многих людей в жизни есть человек, о котором они мечтают. Но жизнь возводит свои преграды, и порой дороги расходятся. Вот тут-то и прилетает фея крестная Делон после чего дороги их обязательно сойдутся. Ведь они вновь вместе. На свадьбе Эстель. Смотрят, как она, словно принцесса Аврора, вышедшая из сказки, идет к Вантану. Я точно знаю, что сердца Полины и Валентина сжимаются в груди, пока они наблюдают за этим праздником торжества любви. И я хотела бы сказать, что в этот момент они обязательно поймут, что созданы друг для друга. Но это было бы слишком банально. В тот самый романтический момент, когда отец ведет Эстель к алтарю, Полин со всей силы наступает Валентину на ногу. «Ты нормальная?» — в сердцах спрашивает он, призывая всю силу воли, чтобы не заверещать, как девчонка. Каблучок от Джимми Чу вполне себе смертельное оружие. «Я согласилась на фальшивое свидание, но не обещала быть нормальной», — воинственно отвечает она. И вот они испепеляют друг друга взглядом. Сыплются искры, напряжение растет и вам должно быть очень интересно, почему же она согласилась пойти с ним на фальшивое свидание. Мистер, вы обаятелен, но разве настолько? Какими правдами и неправдами он уговорил ее на это? А я скажу вам, что у нас to be continued. Примечание. От английского to be continued. Продолжение следует. Обещаю вам пару-тройку приключений, страстные ночи и душевные разговоры. До скорых встреч! Ваша Делон.